Глава двадцать 24. База оказалась больше той, где недавно побывал Одинцов. Гарь пропитала сырой воздух и вытеснила все прочие запахи, но ева с Муниным бессознательно трепетали ноздрями, ловя запах смерти, потому что на вытоптанном квадратном плацу По трем сторонам, которого тянулись бараки, рядами лежали десятки трупов. Их неторопливо упаковывали в черные пластиковые кофры люди, похожие на космонавтов, в защитных белых скафандрах с облегающими капюшонами, в больших очках и медицинских масках, целиком закрывавших лица ниже очков. Кофры с покойниками увозили к берегу на раздолбанном дизельном грузовичке. Видимо, раньше он обслуживал плантацию. Грузовичок сновал туда-обратно, а космонавты продолжали выносить из бараков все новые тела. Территорию базы и прилегающие джунгли обследовали кинологи с собаками. Тут и там копошились эксперты-криминалисты, щелкали камерами полицейские фотографы. Работа кипела, особенно вокруг сгоревшего административного здания. Вероятно, раньше оно выглядело так же, как знакомый Одинцову штаб Лока, но теперь об этом оставалось только гадать. Канпаньоном выдали одноразовые медицинские маски. Ткань из полимера не защищает от вирусов, это все равно что ловить мух волейбольной сеткой, но на пожарище через маску дышится легче. Такая же маска была на де Дефорже, который в ярости сорвал ее, подойдя к Троице. "Почему вы здесь, а не в отеле?" рявкнул он. Выяснять это порацы при полицейских француз не стал, но теперь дал себе волю. "Ты приказал ни с кем не говорить", ответил Одинцов. А без этого в отеле особенно делать нечего. Здесь гораздо интересней. Вы должны быть там, где приказано. Знаете что? Мунин тоже сорвал маску и засопел, раздувая ноздри. Одинцов положил руку ему на плечо и мирно сказал де Дефоржу: давай кое в чем разберемся. У нас в Советском Союзе все такси были одной марки, и с шашечками вдоль борта. Человек вызвал такси, пришла машина другой марки, без шашечек. Он возмутился, а таксист ему говорит: "Вам надо шашечки или ехать? Ты тоже реши для себя, тебе надо шашечки или ехать? Тебе что важнее процесс или результат?" поддержал компаньон Ев. "Если процесс, мы будем сидеть и ждать указаний. а если результат не мешай нам работать. Для нас результат важнее, чем для некоторых", сквозь зубы процедил Мунин. Одинцов перешел к делу. "Кто-нибудь выжил?" "Нет", буркнул Дефорж, понимая, что собеседники правы. Убитых человек триста. Их еще считают. Похоже, все отравлены. Пациентов карантина и охранников добили, для верности. Судя по гильзам из пистолетов. Полная экспертиза будет не скоро, трупы слишком новые. Боже мой, как можно отравить сразу триста человек? Ява обхватила себя за плечи и поежилась. Можно сделать ядовитую прививку, недобро зыркнув на Дефоржа, предположил Мунин. Объявить, что в лагере зараза и по уколу каждому. Тем более в карантине действительно были зараженные. Все об этом знали, а укол такой, чтобы не сразу подействовал. Проще отравить питьевую воду. Она-то уж точно для всех общая, сказал Одинцов. Перед каждым бараком стоял тысячелитровый полиэтиленовый куб, в каких держат воду российские дачники. «Подождем результатов экспертизы, повторил Дефорж. Укол или отравленная вода какая разница? Мы не знаем какая, сказала Ева. Если возник вопрос, надо искать на него ответ, а не выяснять, откуда он взялся. Дефорж поиграл желваками и взглянул на Одинцова. Очевидно, зачистку проводили наемники, вроде тех, которых ты видел на своем острове. С ними пусть разбирается полиция, а нам важен тот, кто отдал приказ, большой босс. "Верно", согласился Одинцов, только наверняка он хотел точно знать, как их убьют. Это же не одна Маретти, с ней все понятно, это 300 человек. Ему нужна была железная уверенность в том, что свидетель не останется. Кстати, он мог сам приказать, чтобы людей убили именно так, а не иначе. Большой босс, медик или биолог, значит, разбирается в уколах и ядах. Я не верю, что медик или биолог мог отдать такой приказ. Мунин едва шевелил побелевшими губами, глядя на людей в скафандрах. Космонавты укладывали в кузов грузовичка очередную партию кофров с спокойнниками, буднично, как мешки с картошкой то же сам рассказывал про врачей-садистов из отряда 731, напомнил Одинцов, но Мунин помотал головой. Это не одно и то же. Мы считаем, что большой босс много лет работает над продлением жизни. Понимаете? Жизни. Он не может, он не убийца. И еще. В истории есть примеры, когда такие лаборатории уничтожали, чтобы скрыть следы преступлений против человечности. Но приказы на ликвидацию всех подопытных отдавали военные, а не врачи. По твоему большой босс военный, спросил Дефорж. Мунин молча пожал плечами. Тот, кто ставит опыты на людях, уже перешагнул грань, сказала Ева. Они для него не люди, а лабораторные мыши. Это билет в один конец. «Пойдемте на лабораторию взглянем, предложил Одинцов. «Не на что там смотреть, отозвался Дефорж. «Все выжжено как на палму. Постарались. Может, эксперты что-нибудь раскопают, но точно не сегодня. Компаньоны все же подошли к сгоревшей лаборатории, которая занимала большую часть административного здания. Дефорж сказал правду. Здесь осталось только покорёженное металлическое оборудование, спёкшиеся провода и битое стекло. Все было покрыто слоем копоти. Одинцов потянул носом, запах гари отдавал бензином. То ли наемники в самом деле использовали напалм, то ли не пожалели запасов топлива. Одинцов достал смартфон, чтобы сфотографировать пожарище, но успел щелкнуть всего пару раз. Рядом тут же возник хмурый полицейский и выкрикнул что-то резкое на своем языке. «Сотри», — велел дефорж, "нельзя снимать". Одинцов понял без перевода. Он дружелюбно улыбнулся полицейскому, показал ему экран смартфона и демонстративно стер снимки. Начал накрапывать дождь. Дефорж раздобыл у полицейских полиэтиленовые накидки для себя и троицы. В этом камуфляже чужаки перестали выделяться среди комбаджицев и по сырой тропинке добрели до карантинного барака, стоявшего поодаль от остальных. Вы что, все равно снимаете?" шепотом по-русски спросил Мунин, заметив, как Одинцов возится под накидкой. "Конечно, Одинцов аккуратно водил камеры смартфона через проделанную щелочку в полиэтилене. Там, где запрещают, надо снимать обязательно". Шедший первым Дефорж сообщил через плечо: Четыре секции с отдельными входами. Вернее, раньше было четыре секции, а сейчас просто месиво, тоже не на что смотреть. От обугленных остатков барака тянуло бензиновым душком и паленым деревом, в смеси с тошнотворным запахом горелого мяса. Убийцы постарались уничтожить не только пациентов карантина, но и тела со следами экспериментов. Одинцов посоветовал Еве Имунину: "Ребят, вы лучше идите отсюда, я догоню". Внутри вытянутого закопченного прямоугольника взгляду открывалось то страшное месиво из человеческих останков и лежаков, о котором говорил Дефорж. Там, где когда-то был вход в последнюю секцию барака, лежала железная дверь, а на ней полусгоревший труп. Видимо, кто-то из подопытных остался в живых даже после яда и пуль. Когда барак заполыхал, он в отчаянном броске вышиб дверь, но на большей сил уже не хватило. Двое в скафандрах пытались отделить покойника от двери. Это было непросто. Тело припеклось к поверхности. Покричав друг на друга сквозь маски, космонавты нашли решение. Они поставили дверь на ребро, несколько раз силой ударили её о землю, и зловонный бесформенный труп, оставляя на металле куски то ли одежды, то ли плоти, сполз на носилки. Одинцов услышал за спиной сдавленный звук и обернулся. Ева, зажав рот руками, бежала прочь. Мунин просто упал на колени, его рвало. Я же говорил, нечего вам здесь делать, с досадой буркнул Одинцов. На обратном пути к берегу он попытался ободрить компаньонов, съежившихся в кузове раздолбанного грузовичка. Эти подонки, которые убили и сожгли людей, просто, чтобы вы знали, они уже наверняка получили свое. Большой босс убирает всех свидетелей, этих тоже убрал. Бледный Мунин, стиснув зубы, зажмурился и помотал головой, а Ева через силу выдавила: "Помолчи лучше". Патрульный катер доставил на яхту Троицу и Дефоржа, но он тоже решил вернуться в Сеануквильморе. Леклерк истомился в ожидании за кордоном полицейских катеров и сгорал от любопытства. Ну что там? нетерпеливо спросил он, принимая на борт пассажиров. Первым ответил Дефорж по-французски. Леклерк насупился, занял место за штурвалом и включил двигатели. Мунин с подозрением спросил Одинцова. — они что, знакомы?" "Ага", подтвердил Одинцов. Дефор через него нашел нас, когда ты с лихорадкой слег. Оставив расстроенного Леклерка править яхтой, компания спустилась на нижнюю палубу. Я сказал вашему капитану, чтобы он не совал нос в закрытую информацию и занимался своим делом, объяснил Дефор. Его взгляд скользнул по дубовому столу, белым диваном и уперся в бар. О, какой комфорт, приятно посмотреть. А бутылки декоративные или в них действительно алкоголь? Выпить после увиденного не мешало всем. Одинцов приготовил для компании тот же крепкий коктейль из апельсинового сока с водкой, которым совсем недавно потягивал Маретти. Водки он не пожалел, рассудив, что чем крепче, тем лучше. Отвертке предстояло перебить привкус гари, просочившийся даже сквозь маски. Сделав несколько глотков, Дефорж вытянул губы трубочкой, причмокнул и сказал: "Вряд ли тень большой босс. Я не представляю себе, как в ее положении можно руководить массовым убийством на острове". Даже на двух островах. Давайте не забывать первую базу. Чэнь живет в гостинице, выступает на конгрессе, ассистентов при ней нет. По телефону такие дела не делаются. Ночью она была у Буцмы, перебил Одинцов. Откуда ты знаешь? Сама сказала. Незадолго до убийства она приходила к нему домой. Дефорж гулко ляпнул пятерней по столу. Я же запретил с ней разговаривать. Мы тут ни при чем, вмешалась Ева. Чэнь сама подошла и дальше слово за слово. Кстати, ты опять краснеешь. Это из-за водки, угрюмо промолчал Дефорж и помешкав снова глотнул коктейль. О'кей, зачем ей понадобился Буцма?» «Узнайте у нее сами нам же нельзя, съехидничал Мунин. Алкоголь сделал его дерзким и разговорчивым. Он взглянул на компаньонов и заявил: "Приказ об убийстве отдал военный, точно вам говорю. Надо хорошенько проверить чинь. Ты на ней зациклился ставила Ева, но Мунин продолжал, потому что в Китае сейчас любой серьезный бизнесмен или ученый связан с правительством. А если его работа имеет какое-то стратегическое значение, он связан еще и с армией, и со службой госбезопасности. Надо под чень копнуть поглубже. Да вроде копали уже. Одинцов глянул на Дефоржа. Насчет Китая я не знаю, но у нас в России все именно так. Поэтому первым делом надо копнуть под Кашина. Знаменитый физик, ионы протоны, своя лаборатория, а по сути завод под Москвой, высокие технологии двойного назначения. Если не он, то кто? Шарлеман, сказал Дефор.